18. -е. Кабинет на шестом этаже здания на улице Сан-Витале пропах застарелым табачным дымом и кожей старого красного дивана, стоящего у стены. Прислушиваясь к дорожному гулу, проникающему сквозь закрытое окно, Курчо подумал, что у всякого города свой голос. Бывало по утрам, он полупроснувшись, не мог вспомнить, где находится, и Лёжа с закрытыми глазами пытался угадать это по шуму. У каждого города свой свет, свои неповторимые закаты и рассветы. Было 10 вечера, и Курчо, не спавший больше 20 часов, отчаянно боролся со сном. Его нисколько не радовала мысль о том, что по выходе из участка Его ждёт убогая каморка, где ему придётся жить до тех пор, пока не будет готова квартира, выделенная министерством. Тогда к нему сможет переехать жена и перевести вещи. Чтобы открыть все коробки, уйдут месяцы, и ещё больше, чтобы понять, что из вещей потерялось по пути. Некоторые коробки стояли неразобранными ещё с прошлого переезда, когда его перевели из Палермо в родную Калабрию. В чем он нисколько не сомневался, так это в том, что придется снова купить забытый им на ночном столике недочитанный роман Коэлью. Одному Господу известно, сколько раз он заново брался за него с первой страницы, но книжица неизменно навевала на него сон. Он скомкал пустой пакет из-под леденцов, попытался нащупать под столом мусорное ведро и тут же вспомнил, что его там нет». Поскольку кабинет Рувера должны были освободить от его личных вещей только после официальной церемонии похорон, назначенных на будущее воскресенье, временный офис Курчу Наскора устроили в конференц-зале отдела по борьбе с преступностью. Нового начальника спецподразделения это вполне устраивало. Ему не слишком хотелось сидеть в ещё тёплом кресле погибшего коллеги, хотя прежде с ним такое уже случалось. В дверь постучали. На пороге показался молоденький агент со светлой кожей, покрытой редкими веснушками и огромной начинающей бледнеть гематомой на носу. Агент Альберти Массимо, господин начальник, вытянулся по стойке смирно, молодой человек, садись, курча указал на стул. Хочу задать тебе несколько вопросов. Альберти нерешительно замешкался, а потом, волнуясь, сел. Простите, я что-то не так сделал? встревоженно спросил он. "Это я и хочу понять", ответил Курча. "Согласно распечатке вызовов, госпожа Косселли звонила тебе в ночь, когда сбежал из больницы". Альберти покраснел до корней волос. "Господин начальник, я не знал, что она сделала". "Ну, если бы кто-то считал иначе, ты бы уже был под арестом", сурово сказал Курча. "Чего она хотела?" Альберти просунул палец за воротник, как будто он сдавливал ему шею, чтобы я пробил по базе одно имя. Он понизил голос, её интересовал Лучано Феррари, но почему она не объяснила? Я ведь не знал, что он Альберти запнулся, умер. Да уж. Тебе всего лишь хотелось оказать услугу коллеге, занимающей более высокую должность, хотя она и не находилась при исполнении. Да, господин Курча. Ты знаешь, что мог за свою услужливость угодить под суд. А главное за то, что не доложил о случившемся руководству. Ты можешь погубить едва начатую карьеру. Альберти опустил взгляд. "Знаю, господин начальник", пробормотал он. "Что после этого сказала или сделала Коссели?" "Она больше со мной не связывалась. Мне сказали, Феррари пытался её убить". Курчо покачал головой. Дликущие расследования, в которых ты не задействован лично, обсуждению не подлежат. Почему она попросила об услуги именно тебя? Ведь было множество коллег, к которым она могла обратиться. Она не сказала, господин начальник, а сам как считаешь? Альберти снова покраснел, думая, что госпожа Косселли не слишком близко общалась со служивцами, а меня она считала как бы безобидным. Курчо, оценивающий, поглядел на Альберти. Парень совсем не глуп. Его взгляд смягчился, а на губах даже появилась лёгкая улыбка. Когда-то с ней познакомился. Уже не столь сурово спросил он: "Мне приказали отвезти её в Протонне-дель-Вивару в день, когда там был похищен мальчик Лукомо джерри. Кто приказал?" Альберти назвал имя своего непосредственного начальника. и рассказал, что добровольно вызвался участвовать в поисках Луки и его матери, когда те ещё считались пропавшими. По его мнению, приказ исходил от Рувере, потому что он отвёз голубь прямо к нему. Курчо пригладил усы, а потом ты отвёз её домой. Не сразу, поняв, что сам он, Курчо, не интересует, Альберти немного расслабился. Он снял фуражку и положил её на колени. Сначала я отвёз госпожу Косселли и господина Рувера в местный ресторанчик, где они о чём-то беседовали. О чём? Я не присутствовал при разговоре, но похоже было, что он взволновал госпожу Косселли. На следующий день господин Рувера уже напрямую приказал мне подвести её домой к господину Данте Торре, после чего я снова отвёз их обоих в Протоне, а потом на встречу с судьёй Данджерисом в прокуратуру. Нет, в придорожную забегаловку. Господин Торро страдает от клаустрофобии, надо видеть его квартиру. Какова была цель этой встречи? Уже не скрывая интереса, осведомился Курчу. Мне об этом не сообщили. Должно быть, они обсуждали похищение. Ну, после этого я сначала отвёз госпожу Косселли сюда. Он смущённо замялся. Лучше, если ты сразу расскажешь мне всё без утайек. Госпожа Косселли поспорила с господином Сантине. Думаю, что дело дошло до рукоприкладства. То есть поспорили они после встречи в Забегаловке. Господину Торре стало плохо. Думаю, что госпожа Косселли винила в этом господина Сантине. Курчо откинулся в кресле, затем ты отвёз её домой. Да, и больше я её не видел. Только вот навестил в больнице. Альберти снова замялся. Господин начальник, слушаю. Она не убивала господина Рувера, опустив глаза, сказал он. Не знаю, почему она сбежала. Не знаю, почему Феррари пытался её убить, но она не виновна. Курчо вздохнул. Можешь идти. Альберти вскочил, надел фуражку и отдал честь. На пороге он едва не столкнулся с собиравшимся постучать в дверь инфанти держащим в руке пару листов бумаги. Тот был при галстуке, но без форменного пиджака. «Господин Курчо, разрешите побеспокоить?» Курчо попытался вспомнить его имя. «Входите, инфанти». «Позвольте». Инфанти положил на стол Курчо распечатку отчета. «Моденские карабинеры получили наводку от уличного торговца». По его словам, он узнал в паре, покупавшей еду недалеко от его лотка, госпожу Касселли и Данте Торре. У госпожи Касселли были красные волосы, но в остальном описание совпадает. Инфантия упоминал о Касселли с явным почтением, и от Курчо это не ускользнуло. «Вот и еще один полицейский, который не верит в ее виновность», — подумал он. «Вы уже передали эту информацию в следственное управление». «Пока нет. Хотел сначала доложить вам. Оставь мне отчет, я обо всем позабочусь. Слушаюсь, господин начальник». Не меньше минуты Курчо, подперев подбородок руками, задумчиво смотрел на документ. «Пожалуй, вернуться в арендованные апартаменты он всегда успеет». Согласно этикету полицейской иерархии, ниже стоящий сотрудник всегда сам являлся в кабинет вышестоящего. Но на этот раз Курчо решил отступить от правил. Он вышел в коридор и спустился по лестнице. В столь поздний час в участке было малолюдно, и его почти никто не поприветствовал. Многие агенты еще не знали, кто он такой. На нижнем этаже Курчо последовал указателем с надписью «Следственное управление», постучал в третью дверь, единственную за матовым стеклом, который еще брежил свет, и, не дожидаясь приглашения, вошел. Сантини поднял глаза от компьютера и, узнав его, удивленно поднял брови. — Господин Курчо! Он поднялся и пожал ему руку. — Похоже, ваш первый день на службе все никак не подойдет к концу. — Не представляю, что будет завтра. — У вас какие-то проблемы? — спросил Сантини. — Всего лишь хотел занести вам отчет карабинеров из Модены, — сказал Курчо, протянув ему бумаги. — Там видели Касселли и Торре. — Спасибо. — Спасибо. не стоило вам беспокоиться. Удивление Сантине сменилось настороженностью. Он понимал, что это не настоящая причина визита. "Захотелось размять ноги", сказал Курчо. Сантине пробежал глазами отчёт. "Это подтверждает наши догадки. Торре помогает Косселе. Мадена находится по дороге в Креймону, где проживает семья Торре". Не проявляя никакого интереса к словам Сантине, Курчо сел и принялся рассеянно поигрывать ручкой. Могу я вам чем-то помочь, спросил Сантине. Курчо улыбнулся. Как вам понравился Неаполь? Как бы и с праздного любопытства, спросил он. Застигнутый в расплох, Сантине в свою очередь снова сел за стол. Простите, как вам понравился Неаполь? Ведь вы же там служили. В Кампании шли разборки мафиози, настоящие бойни. Пару лет назад мне довелось поработать с одним судьёй из вашей команды. Он назвал имя судьи и Сантине понимающе внул. Так вот, он отзывался о вас с большим уважением, говорил, что вы отлично сработали. Приятно слышать, Сантине скривился. Господин Курчо, что вы хотите мне сказать? Начальник спецподразделения улыбнулся. У нас с вами есть кое-что общее. Во-первых, оба мы носим усы. Ну, хотя моя, разумеется, красивее. Во-вторых, мы оба отличные полицейские. Я стараюсь как могу. Правда? Сантине раздражённо развёл руками. Могу я спросить, на что вы намекаете? Думаю, вы и сами знаете. Не я возглавляю следствие по делу Касселли, сказал Сантине. Я лишь выполняю приказы магистрата. Вы пляшете под чужую дудку. Впервые Посуровев — сказал Курчо. — Вот только дудочник заведет вас в тупик. Госпожа Касселли невиновна. — И вам хватило одного дня, чтобы это понять? Касселли работала под началом господина Ровера. Она вмешалась в расследование в Протоне не по собственной прихоти. И если Ровера дал ей подобное поручение, а она его приняла, значит, они друг другу доверяли. — Возможно. — Возможно. — Так же возможно, что, выполняя это поручение, она попросту сошла с ума. Или же их вмешательство пришлось кому-то не по нраву, поэтому и погиб Ровере. — Скажите это Де Анжелесу, — отчетливо проговорил Сантини. — Я говорю это вам, потому что вы мой коллега. И я знаю, что вы мне верите, несмотря на все ваше уважение к Де Анжелесу и личную неприязнь к госпоже Касселли, Санте не стоило большого труда не потерять самообладания. "Благодарю за ценные указания", сквозь зубы процедил он. "Я их обязательно обдумаю. Могу я ещё чем-то быть вам полезен?" Курча поднялся. "Нет, ничем. Спасибо за беседу. Подумайте. Мне не хотелось бы видеть, как это дело утянет вас на дно. Способных коллег не часто встретишь, к тому же усатых". Он вышел из кабинета. Сантине несколько секунд смотрел на дверь, а потом разломил ручку, с которой играл Курчу на подокон, и швырнул её в мусорное ведро. Да пошёл ты на хрен тихо сказал он. Но впервые сначала все этой истории у него возникло неприятное предчувствие, взбирающееся по позвоночнику ледяной сороконожкой. Он встряхнулся и занялся подготовкой поездки в Кремоно.